глогово в прошлом. Ни один господин капитан не повидал на своём веку Глобову. Пишущему эти строки тоже приходилось бывать там. Это бесплодный, унылый край, где среди голох скал в тесном ущелье приютилось маленькое селение. На много миль окрест нет там не только железной, но даже просто сносной просёлочной дороги. Кажется, в последнее время между Бестерце и Шамбитцбанией стало колесить какая-то кофеенная мельница. Однако до Глоговы и она не доходит. По тысячелетию не меньше понадобится на то, чтобы Глогова оказалась в числе цивилизованных поселений. Почва в той стороне глинистая, бесплодная, неуступчивая. Говорят, она хороша лишь под овес и картофель, все другое ей не под силу. Да и это, впрочем, буквально выбивать приходится из матери земли. Нет, не мать земля эта, а мачеха. Ее утроба набита камнями, а поверхность растрескалась и изборождена канавами дорытвенными, по краю которых колышется белый ковыль, словно седые волоски на подбородке дряхлой старухи. Быть может, она очень стара эта земля. По всей вероятности, не старше, чем любая другая. Виж быстрей износилась. Там внизу золотом колосится равнина, ведь многие тысячи лет она питала только былинки. А тут росли гигантские дубы, и не диво, что раньше земля уходилась. Да, это край нищеты и нужды, но есть в нём какое-то неприглядное очарование, своеобразная поэтическая прелесть. Никазистые избёнки хорошеют, окружённые могучими утёсами, И не к месту пришлись бы здесь роскошные замки и их замысловатые башни, только заслонили бы собой величавую красоту скал. Воздух окрест напоен ароматом бузины и можжевельника, других цветов здесь нет. Разве что в чем-либо полисаднике поднимет головку белая или алая мальва, которую босоногая девчонка-словачка с конопляными волосами поливает по утрам из бодейки? Ещё и сейчас вижу я, словно бы наяву, маленькую словацкую деревеньку 1873 года, когда-то я и посетил её. Избёнки, огородики, засеянные люцерной и обсаженные кукурузы, а в середине одну-две сливы, подпираемые жердями. Плодовые деревья знают своё дело, будто сговариваются, а ну-ка подкормим бедных словаков в тот год, когда я был там в Глогове скончался священник, и мне вместе с испровником довелось принимать его наследство. Это не составило для нас большого труда. После усопшего осталось лишь ветхая мебель да несколько плохеньких сутан. Прихожане оплакивали своего пастыря. Добрый был человек, говорили они. Вот больше хозяйствовать не умел, и то, конечно, правда, нещева было ему хозяйствовать. Что же вы своему батюшке не платили побольше? упрекнулся джам исправник. Долговязаи словак с заплетёнными в косы волосами лихо поддёрнул на брюхе кушак и ответил: Священник-то не наш служитель, а божий. Пусть всяк своему слуге и платит. Описав наследство, мы решили, пока кучер запряжет, заглянуть на минутку в школу. Исправник охотно играл роль покровителя наук. Школа помещалась в небольшом ветхом домишке, естественно, крытом соломой. В глогове удостоился драмке лишь один Господь Бог. Однако и его жилище было более чем скромно. колокольни ему не досталось, её заменяла внизу простая перекладина с колоколом. Учитель ждал нас во дворе. Если память мне не изменяет, звали его Джордж Майзик. Это был крепкий, статный мужчина, в полном расцвете сил, с умным, интеллигентным лицом и прямой, искренней манерой речи. Он как-то сразу располагал к себе. Учитель привёл нас в класс. Аккуратно причёсанные девочки сидели слева, мальчики справа. Когда мы вошли, дети с шумом встали и пивучие прокричали: "Витайте, пани, витайте! Здравствуйте, господа!" Дети были румяны, пухлощёки. Все не уставились на нас широко раскрытыми глазёнками одинакового орехового цвета. Исправник задал им несколько вопросов. Разумеется, не сложных: один ли бог, как называется наша страна, и что-то ещё в этом роде. Однако детей они застали в расплох и заставили призадуматься. Но мой принципал, человек нестрогий, снисходительно потрепал учителя по плечу. "Я доволен, Амикет". Учитель поклонился и с непокрытой головой проводил нас во двор. Славные детишки, весело разумеровал исправник. Но скажите на милость, почтенный брат мой, почему не все так похожи друг на дружку? Глаговский наставник немного смешался, но затем его слабное румяное лицо зарилось искренним весельем. Видите ли, судары, летом всё мужское население Глаговы уходит в долину на полевые работы, и я до самой осени остаюсь здесь один, как перст. На губах его заиграла лукавая улыбка. — Вы меня поняли, сударь? — И давно вы здесь? — спросил оживившись исправник. — Четырнадцать лет, с вашего позволения. Судя по вопросу, вам угодно было понять. Этот краткий диалог хранится в моей памяти и поныне. Усевшись в коляску, мы с исправником то и дело возвращались к нему и долго смеялись между собой. Дома исправник частенько преподносил его в компании как самое изысканное лакомство. Неделю через две пришла весть, что в Гловулу назначен новый священник. некий молодой капитан по имени Яниш Бей. Исправник в связи с этим, как сейчас помню, заметил: теперь, по крайней мере, наш наставник не будет так одинок в летнее время.